Давным-давно, в древнем арабском городе Багдаде, жил был богатый купец. Звали его Синдбад. Был у Синдбада большой красивый дом, слуги, служанки, телохранители, в общем, всё, что положено богатому человеку. Лучший в Багдаде повар готовил для Синдбада лучшие в мире пирожки. Славные багдадские певцы пели Синдбаду про белые розы и жёлтые мимозы, а сказочник Абдулла рассказывал на ночь чудесные арабские сказки. Так вот и жил Синдбат. И всё бы хорошо. Но вот беда. Ни с того, ни с сего загрустил Синдбат, запечалился. Что такое? В доме переполох, что за напасть такая? Все родные встревожились. Эй, Синдбат, что случилось? Скажи нам! И сказал Синдбат: О драгоценный алмазы моего сердца, Тридцать лет я живу в этом благословенном городе. А что я видел? Что я видел? Все те же улицы, те же дома, заборы. А ведь есть, говорят на свете, чудесные места, бескрайние моря, горы выше облаков, прекрасные города. Эй, сынок, что ты задумал? А задумал я вот что: пока ещё молод и полон сил, сяду-ка я на корабль и поплыву в дальние страны, мир посмотреть, да и себя показать. Ой, Ой. Синдбат. Ну зачем тебе это море? Лучше в баню сходи. Ну куда тебе на корабль? А если он потонет? Обязательно потонет. Ты же плавать не умеешь. Долго ли до беды? Налетит буря или шторм, бешеный ветер порвёт паруса в клочья и разобьёт корабль о скалы. Как орех. Это ведь любой ребёнок знает. Долго шумели родственники. Да всё напрасно. Синдбат был твёрд, как скала. Под вопли и стинания собрал Синдбат вещи, попрощался с родными и отправился на корабль. Поднять паруса! Полный вперед! Вперед! И вот Синдбат плывёт по синему морю под белыми парусами в дальние страны. Я Синдбат Мариход из Багдада, мне покоя и дара мне надо. Обожаю морские походы, несмотря на большие расходы. Не хочу никаких накоплений, но безумно хочу впечатлений, но при этом таких впечатлений, чтоб хватило на сто поколений. Над парусами небеса, под небесами паруса, и не бывает большей радости на свете. Надо только надо, чтобы Бог мне как всегда чуть-чуть помог. Если возможность и по послал попутный ветер, а по саду и са. Вот невесами он стал. И не бывает большей радости на свете, но только надо, чтобы Бог Опять силен чуть-чуть полом. И по возможности послал попутный ветер. Попутный ветер.